балтийская политика даже самый краткий обзор турецких и польских дел которыми терпеливо занималась русская дипломатия показывает сколь сложными и тяжелыми были эти дела а ведь они являлись все же вспомогательными второстепенными для решений главной балтийской внешнеполитической проблемы дошедшие до нас Исторические документы служат лишь бледным отражением грандиозного, сложнейшего перемещения и действий больших армий, материальных средств, а главное, десятков тысяч людей, которых единая воля стремилась направить к основной общей цели, часто с трудом различимой в чудовищно сложном потоке событий войны, политики и труда. Мы видим осуществление только внешней политики, за которой стояла и ее направляла вся необъятная Россия с бездной внутренних проблем. Достоянием истории тех времен остались имена и дела всего каких-то нескольких сот людей, оказавшихся вблизи высшего центра власти самого Петра и небольшой группы его ближайших сотрудников. Этот центр власти к тому же постоянно перемещается из Москвы в Петербург, из самых глухих, богом забытых уголков России в столицы крупнейших государств Европы. А рядом с царем молчаливый и деловой кабинет-секретарь Макаров, походная канцелярия во главе с Зотовым, переводчик и составитель дипломатических бумаг Остерман. Здесь же канцлер министры, фельдмаршалы, послы и другие люди, призванные вершить дела и судьбу России. Отдавая должное тем, имена которых дошли до нас, мы помним, главное дело Петровской эпохи творил русский народ, подлинные движущие силы великих Петровских преобразований. Это на его плечи ложилась вся тяжесть преобразований, и это он своим трудом Платил за них тяжелую цену. Расходы государства при Петре резко возросли. Росли и доходы. Но за 1703-1708 годы первые превышали вторые. Правда, бюджет 1709 года удалось свести без дефицита. 96% всех денег поглощала война. Не зря Петр говорил, что деньги – главная артерия войны. А сколько стоила дипломатия? В 1710 году на разные посольские дачи ушло 148 тысяч 31 рубль. Это те самые взятки деньгами и соболями, без которых нельзя было и шагу ступить в дипломатии не считая жалования и других законных расходов посольств. Не так уж и много, если учесть, что в том же году на армию ушло 1 миллион 252 тысячи 525 рублей. На флот 444 тысячи 288. Но и немало поскольку простой человек за целый год мог заработать на тяжелой паденной работе от 10 до 15 рублей. Политика Великой Державы, Северная война требовала великих денег. Ждать роста налоговых поступлений от нормального экономического развития было бы слишком долго. Приходилось снова прибегать к старым чрезвычайным мерам, вроде порчи монеты, практиковавшейся в первые годы Северной войны. Начиная с 1711 года, Петр вынужден опять портить монету. Это кое-как покрывало расходы до 1717 года, после которого, собственно, только и началась серьезная Петровская экономическая политика. Государственная монополия – распространяется на все новые товары. Так в 1705 году устанавливается монополия на соль с одновременным увеличением в два раза ее цены. Вводятся все новые подати. Как курьез воспринимаются сейчас налоги на бани, гробы, свадьбы или бороды. А тогда это была суровая реальность повседневной жизни. Правда, делается кое-что и поважнее. В год битвы под Полтавой число построенных заводов дошло до 40, из них 13 – металлургические. В 1712 году Россия прекращает закупку заграничного вооружения и целиком производит его сама в огромных количествах и прекрасного качества. Сбывается заветная мечта Петра. Мундиры для русского солдата шьют из русского сукна. Чтобы обеспечить порядок на местах и впредь не допускать чего-либо, подобного астраханскому восстанию, чтобы надежно гарантировать поступление налогов, в 1708 году начинается проведение областной реформы. Уезды объединяются в восемь больших губерний. Петр объявляет беспощадную войну взяточникам и казнокрадам. Вводится институт фискалов. Конечно, мобилизовать полностью все силы страны, пресечь все злоупотребления Петру не удается. Но кое-что он все-таки достиг, действуя часто жестоко и беспощадно. При этом продолжается преобразование. В начале 1710 года Вводится новый гражданский шрифт, впервые открываются школы, всех дворян обязывают учиться, не дозволяя уклоняющимся жениться. Полным ходом идет строительство Петербурга. В 1713 году все высшие правительственные учреждения во главе с недавно учрежденным Сенатом переводятся в новую столицу. Туда же перебираются иностранные послы и резиденты. Тот факт, что преобразование охватывает области, которые прямо не относились к потребностям войны, раскрывает смысл внешней политики Петра. Ее задача не в завоеваниях, которые служат лишь побочной целью, а в превращении России в часть Европы, стоящую на таком же высоком уровне развития. Россия должна приобрести возможность конкурировать с другими государствами в процессе обогащения европейской цивилизации в экономике, в технике, в науке, в культуре. Для этого еще бесконечно далеко отставание страны ликвидируется лишь в самых неотложных, жизненно важных делах, прежде всего в военной области. Но уже явно на глазах искореняется все отжившее что не точно называют варварством в таких сферах жизни страны, которые с войной совершенно не связаны. Это касается, например, чисто культурных нововведений. Ради обеспечения такого внутреннего прогресса и идет тяжелая борьба за прибалтийские земли, за мир со Швецией, за приобретение союзников и друзей везде, где это возможно. И даже в самые трудные моменты войны, особенно до Полтавы, да и после того, как война продолжается уже не ради сохранения самого существования России, а за более благоприятные условия такого существования, постепенно ощутимее и очевиднее становится эффективность Петровского преобразования. Все больше русских людей начинает постигать смысл и правомерность реформ. Переломным пунктом в этом деле явилась Полтавская победа. Только в одной области количество проблем не уменьшается, но увеличивается, а на место преодоленных трудностей и кризисов приходят другие, еще более сложные. Это дипломатия. Для удобства изложений приходится разделить дела турецкие, польские или балтийские, но практически все они взаимосвязаны и тесно переплетены друг с другом. И все же центр тяжести, главные задачи Петровской дипломатии, постоянно находится в районе Балтийского моря. Здесь, как и раньше, целью остается заключение мира со Швецией для закрепления уже завоеванного побережья и территорий. Но под влиянием крупнейших держав Европы, особенно Англии и Франции, а также из-за королевской мании величия Карла XII, Швеция упорно уклоняется от переговоров. И к миру приходится идти путем войны. Поскольку все, в чем нуждалась Россия, то есть Балтийское побережье от Выборга до Риги, прочно контролировалось русской армией, Война, как таковая, не имела иной цели, кроме принуждения Швеции к мирным переговорам. Во внешней политике России происходит знаменательная инверсия. Раньше, до приобретения необходимого куска восточно-балтийского побережья, дипломатия обеспечивала внешние условия для достижения военных успехов. Теперь роли переменились. Военные успехи стали средством обеспечения условий для достижения мирных целей Петровской дипломатии. Так утверждался естественный приоритет Петровской политики по отношению к войне, которую он вел. По мысли Петра, война не есть самоцель. Она всегда призвана служить достижению внешнеполитических а в конечном счете внутриполитических целей. Еще в марте 1705 года Петр приказал регулярно направлять в посольский приказ известия о всех крупных военных действиях и событиях. В посольском приказе велено было завести особый дневник, последовательное описание хода войны. Здесь проявилось служебное назначение войны, подчинение ее задачам дипломатии. Но прежде чем обратиться к конкретным событиям балтийской политики Петра в начале второго десятилетия XVIII века, необходимо выяснить некоторые ее общие основания, которые в какой-то мере затрагивались и раньше. Почему после Полтавы, когда сухопутная военная мощь Швеции была сломлена, Петр, добиваясь мира, повел свои армии так далеко на запад, оставив в их тылу Польшу, Пруссию? Почему они оказались в Померании, Мекленбурге, Голштине, Гольштейн, Ганновере, Дании, то есть подошли к Северному морю, даже к Атлантическому океану? Шведских войск в Померании было не так уж много, всего около 20 тысяч. И даже полная победа над ними все равно оставляла саму Швецию незатронутой. Не лучше было бы сосредоточить все силы для действий непосредственно против самой Швеции, не прибегая к сомнительной помощи ненадежных, слабых в военном отношении союзников, таких как Дания, Саксония, а затем Ганновер и Пруссия. Здесь заключается одна из тех проблем внешней политики России, которые еще нельзя считать решенными. В зарубежной, особенно немецкой буржуазной историографии, эту проблему решали просто, полностью игнорируя конкретные задачи внешней политики России, сущность событий и исторических документов. Все объясняют мифическими завоевательными планами Петра намеревавшегося будто бы приобрести в Западной Европе, постоянную территориальную базу в виде, например, присутствия русских войск в Мекленбурге или Галштине, чтобы затем попытаться установить русское господство в Европе. Такая версия оторвана от реальных фактов. Если у Петра действительно были завоевательные стремления в отношении Европы, то почему бы ему не начать с соседней Польши, которая тогда была совершенно беспомощной, или даже Пруссии, страны хищной, но слабой в военном отношении? Главное, что опровергает вымыслы о завоевательных планах Петра в Германии, это их полная нереальность. Россия имела еще столько нерешенных внешнеполитических задач, непосредственно касавшихся ее жизненных интересов, что какие-либо авантюристические затеи в Европе были бы просто немыслимыми и невыполнимыми. Россия еще не завершила объединение всех своих древних земель. Незаконченным было и политическое объединение всего российского населения. Еще продолжался процесс формирования территории российского государства, границы которого с севера и юга оставались слишком открытыми. Словом, никаких объективных потребностей и возможностей для проникновения в Западную Европу Россия не имела и иметь не могла. Поэтому данная версия может фигурировать лишь наряду с идеями легендарной фальшивки, так называемого «завещания Петра Великого». Правда, некоторые наши отечественные историки допускали возможность того, что Петр, задумывался о приобретении России выхода к океану. Такую гипотезу выдвигал, например, Поли Евктов в книге «Балтийский вопрос в русской политике», вышедшей в 1907 году. Советский историк Крылова высказывала предположение, что, возможно, Петр мечтал о Килле и Карлскроне. Особенно далеко заходило в повторении тезисов германской историографии о намерениях Петра в области внешней политики, советский историк Сорина. Но подобное суждение не подтверждается серьезным анализом исторических документов Петровской эпохи. Нельзя пройти также мимо оценок такого известного и авторитетного историка, как Ключевский. Он пишет о внешней политике России после прудского похода. Все усилия теперь обратились к Балтийскому морю. Петр усердно помогал союзникам вытеснять шведов из Германии. У Петра зародился новый спорт, охота вмешиваться в дела Германии. Ключевский считает это вмешательство не только бесполезным, но даже вредным для интересов России поскольку оно распыляло ее силы вместо их концентрации непосредственно против самой Швеции. Оно усиливало также страх недоверия по отношению к русской политике в Европе. Вероятно, Ключевский, иронически именуя германскую политику Петра спортом, хотел сказать, что эта политика была продиктована не столько реалистическим расчетом, сколько азартной увлеченностью небывалой для предшественников Петра ролью влиятельного, могущественного арбитра в европейских делах. Подобного рода подозрения высказывают и некоторые другие историки. Справедливости ради следует признать, что, видимо, некоторая доля истины здесь есть, но только очень небольшая. В своей основе дипломатия, связанная с военными действиями в Шведской Померании, была правильно рассчитанной линией. Она с самого начала и не ориентировалась на приобретение территории. В соглашениях с Данией и Саксонией о совместных военных действиях Петр прямо обязался не претендовать ни на какие завоеванные здесь земли, а уступить их союзникам. Такой отказ был платой за то, чтобы союзники поддержали закрепление за Россией завоеваний в Восточной Прибалтике. Петр рассчитывал также использовать датский флот для проведения совместных десантных операций непосредственно против самой Швеции. В то время он еще не надеялся на силы молодого русского Балтийского флота. Таковы были прямые непосредственные цели политики России. Другой вопрос, что союзники оказались нелояльными и часто не выполняли взятых на себя обязательств. Так не осуществились надежды Петра на объединенные военные действия против Швеции с участием военно-морских сил союзников. Но эта неудача еще не доказывает порочности самого замысла операции. Дипломатическая история вообще почти не знает таких действий, результаты которых точно соответствовали бы первоначальным планам. Случайность – обычный фактор в политике, и если в данном случае эта случайность не оказалась счастливой, то это не вина, а беда Петра, с которой он, впрочем, справился, как и со многими другими. Суровое суждение Ключевского о германской политике Петра – может быть оправдана только некоторыми ее непредвиденными результатами. Легко осуждать людей и их действия ретроспективно. Но Ключевский при этом упускает одно очень важное обстоятельство. Он учитывает только прямые, непосредственные цели Петровской дипломатии, но игнорирует ее косвенные задачи, а они-то и были главными. Здесь снова проявляется характерный метод дипломатического искусства Петра стратегия непрямых действий. Восстановление существования и деятельность Северного союза в составе России, Саксонии и Дании, вопреки противодействию держав Великого союза, само по себе являлось чрезвычайно эффективным, даже необходимым для России дипломатическим фактором. Он служил препятствием различным попыткам изоляции России. Два европейских государства, члены Союза Дания и Саксония, официально признавали правомерность, обоснованность территориальных притязаний России к Швеции. Поскольку они участвовали одновременно в войне за испанское наследство в составе Великого Союза, то его ведущие страны Англия и Австрия должны были считаться с их позицией. Тем самым ослаблялось противодействие утверждению России на Балтике. Привлечение в дальнейшем в Северный Союз Ганновера и Пруссии создавало хотя бы на время еще более благоприятный дипломатический климат, необходимый Петру для заключения выгодного мира со Швецией. Уже одно это обстоятельство, независимо от конкретных военных результатов деятельности Северного Союза, стоило того, чтобы временно держать русские войска в Германии. Оно играло особенно важную роль в тот момент, когда практически намечалось прекращение войны за испанское наследство. В октябре 1711 года состоялось... Предварительное англо-французское соглашение об условиях мира. В начале 1712 года предполагалось открытие мирного конгресса в Утрехте. Создавалась совершенно реальная перспектива того, что, освободившись от войны с Францией, Англия сможет активно вмешаться в балтийские дела. Англия уже проявляла лицемерную заботу о сохранении здесь равновесия. И тогда этот тезис служил постоянным мотивом оправдания любой акции эгоистической английской политики. Английские представители открыто мешали России утвердиться на Балтике путем заключения приемлемого мира со Швецией. Поскольку Англия должна была вот-вот развязать себе руки, прекратить войну за испанское наследство, требовалось связать ей их вновь, дальновидной дипломатии. В этом заключалась сущность русской балтийской политики. Вторая половина 1711 года была периодом исключительно разносторонней активности нашей дипломатии. Много написано о том, в каком тяжелом состоянии моральной прострации находился Петр в июле, когда он вместе со своей армией оказался в турецком окружении. Если так и было в действительности, то тем поразительнее проявленная Петром сразу после этого целеустремленная внешнеполитическая энергия. Возможно, поэтому Европа как бы не заметила тягостного для Петра прудского поражения, и обретенное после Полтавы международное положение России осталось неколебимым. Правда, в сентябре Петр полмесяца проводит на лечении водами в Карлсбаде, Карловы Вары. Затем в октябре он участвует в церемонии бракосочетания своего сына-царевича Алексея с принцессой Шарлоттой Вольфен-Бюттельской в Торгао в Саксонии. Через неделю в Крессене в Пруссии Петр ведет переговоры с представителями Дании и Саксонии о совместных военных действиях против Швеции в Померании. Одновременно сложнейшие дипломатические задания царя выполняет Шафиров в Стамбуле, где дела идут снова к войне, Куракин в Лондоне, Матвеев в Гааге. Два посла Долгоруких, Василий Лукич в Дании и Григорий Федорович в Польше, отчаянно пытается преодолеть разногласия между участниками Северного Союза из-за совместной осады Штральзунда. После взятия русскими войсками Нотебурга, Нарвы, Выборга, Риги и Ревеля, это была последняя на континенте крупнейшая крепость, еще оставшаяся у шведов. Здесь после Полтавы поспешила укрыться, бросив Польшу, Шведская армия генерала Крассау, пополненная подкреплениями, она насчитывала около двадцати тысяч человек. Восстановив Северный Союз, его участники вскоре решили совместно овладеть этой крепостью и всей шведской Померанией с укрепленными городами Штеттен и Висмар. Всем было ясно, что это можно сделать только при условии решающего военного вклада России. Однако на пути русской армии в Померанию встала дипломатическая преграда, акт о нейтралитете 1710 года, по которому нельзя было вводить войска на территории германских государств. Русской дипломатии прежде всего необходимо было устранить препятствия. Умело воспользовавшись тем, что акт о нейтралитете отверг сам Карл XII, что его не выполняли Англия, Австрия и Голландия, так и не создав для поддержки акта совместную армию, Петр смог использовать заинтересованность Дании и Саксонии в войне со Швецией. В августе 1711 года в Гааге удалось заключить соглашение, по которому Англия и Голландия отказались от возражений против присутствия русских войск в Померании. Теперь можно было начинать здесь войну, но разногласия между самими странами Северного Союза привели к тому, что гораздо больше времени и усилий приходилось тратить на их урегулирование чем на прямые действия против шведов. Вместо того, чтобы совместно овладеть главной опорой шведов Штральзундом, август второй требовал перенести военные действия на остров Рюген, а датчане хотели сначала взять город Висмер. Осень и зима 1711 года прошли в напрасных усилиях двух русских послов долгоруких добиться согласия между союзниками Стоять зря всю зиму под стенами Штральзунда было невозможно, но даже о расположении войск на зимние квартиры в Помирании договориться не удалось. Король Дании, опасаясь похода шведов по льду через пролив зунд, хотел увести все свои войска. Кое-как его уговорили оставить здесь хотя бы часть этих войск. К тому же, король Фредерик IV начал тайные переговоры со шведами.